были те или иные черты, отвечавшие образу, созданному Доной Динорой. И только принц совсем не подходил. У него не было ни денег, ни докторского звания, не говоря уже о его возрасте, сложении и росте. Когда он вдруг стал реальностью и начал нервно прогуливаться по тротуару напротив кулинарной школы вкусы и искусство», Дона Флор сочла его поклонником одной из молоденьких учениц или любовником замужней ученицы. Частенько она видела, как девушек доводят до школы их возлюбленные, а после занятий встречают на углу и провожают домой. Знала Дона Флор и о том, что некоторые замужние женщины ходят в школу только за тем, чтобы удобнее было наставлять мужу рога, используя часы занятий, для более приятного времяпрепровождения. Они пропускали уроки или же посещали те занятия, когда Дона Флор диктовала рецепты, чтобы записать их в тетрадку, а потом показать дома в качестве вещественного доказательства собственного прилежания. На самом же деле половину уроков они проводили в доме свиданий. Вот о чем подумала Дона Флор, при виде принца, стоявшего в задумчивой позе у фонаря и непрерывно курившего, еще подумала Дона Флор, что его возлюбленной должна быть одна из самых молоденьких девушек, потому что лицо у принца было совсем мальчишеское. Но дни шли, а она ни разу не видела его ни с какой из своих учениц. В самое разное время, даже поздним вечером, Он стоял на одном и том же месте и смотрел на ее окна. Тогда Дона Флор пришла к выводу, что между этим странным юношей и ее ученицами нет никакой связи. А если так, то к кому же обращены его взгляды? По ком он вздыхает? Наверное, по Марилде, поскольку девушка дольше других оставалась в школе. И влюбленный, очевидно, вообразил, что она сестра или племянница Донны Флор. Обе были смуглые, снежной, матовой, чуть розовой кожей, какая бывает лишь от смешения крови индейца и белого. Интересно, как относятся к поклоннику Морилды? Благожелательно или с пренебрежением? Девушка уже входит в возраст. Года через два закончит кулинарные курсы, и будет совсем готова для замужества. Марилда тоже обратила внимание на юношу, но не считала его своим поклонником. Быть может, он вздыхает по вспыльчивой Марии или красивым дочерям доктора Ивиса или по маленькой учительнице Балбине. Но он всегда стоит у фонаря, оттуда видны только окна гостиной Дон и Флор, где Марилда засиживалась до допоздна слушая радио и читая романы для молодых девиц. Не иначе, как из-за нее торчит здесь этот робкий и задумчивый упрямец. Сквозь жалюзи Дона Флор и Марилда разглядывали молодого человека. Красивый, вздыхала непостоянная Марилда, уже готовая забыть о Месеносе, своем сверстнике. Элегантный юноша, соглашалась Донна Флор, и совсем еще молодой, ему не больше 23-24 лет, вполне подходящий возраст. Нужно будет разузнать о нем, выяснить, чем он занимается и где работает. Наверное, он богат, иначе не мог бы он часами торчать на улице, подпирая фонарь напротив дома Донны Флор. Но Морилда тщетно улыбалась незнакомцу. Он ни разу не ответил ей. Она выходила прогуляться на людную площадь или сидела в задумчивости на балюстраде у церкви святой Терезы, словно созданной для объяснений и любовных клят. Над головой голубое небо, внизу темно-зеленое море, рядом вековые стены храма и снисходительный дом Клементе, Всегда готовые благословить поцелуй юных еретиков. Однако принц не последовал за ней ни на людную площадь, ни к возвышавшемуся над морем храму. Он оставался на своем посту, словно его приковали, и смотрел на окна кулинарной школы.